Александр Поп. 1688-1744 годы. Поэт, крупнейший представитель английского классицизма. Эстетическая программа Попа была изложена им в поэме Опыт о критике 1711 год к жанру Ерое комического пародийного эпоса относятся его поэмы «Похищение Локона» 1712 год, второй вариант 1714 год, «Дунсиада» 1728 год и «Новая Дунсиада» 1742 год. В пасторальной поэме «Вензорский лес» 1713 год Ощущается живой интерес к природе, предвосхищавший сентиментальную школу. В поэме «Опыт о человеке» 1733-1734 годы поп выступает как защитник существующего миропорядка, уверенный в его целесообразности, дарованный свыше. Своей славой – Попп был также обязан переводом «Илиады и Одиссеи», модернизированным в духе классицизма. В своих стихах он строго придерживался канонов силоботанической метрики. поп был искусным мастером героического стиха. Многие из его двустишей стали широко известными афоризмами. Вензорский лес. Отрывок. Из юных нимф ее, дочь Тамеса Ладона, была славнее всех. И взор Эндемеона лишь потому ее с Дианой различал, что месяц золотой богиню украшал. Но смертных и богов пленяя, не пленялась. Одна свобода ей с невинностью мила, и ловля птиц, зверей утехою была. Одежда легкая на нимфе развивалась, Зефир играл в ее струистых волосах, резной колчан звенел стрелами на плечах и меткое копье за свистало. Однажды пан ее увидел, полюбил, и сердце у него желаньем воспылало, она бежит. В любви предмет бегущий мил, И нимфа, робкая стыдливостью своею, Для дерзкого еще прелестнее была. Как горлица летит от хищного орла, Как яростный орел стремится вслед за нею, Так нимфа от него, так он за нимфой вслед. И ближе, ближе к ней она изнемогает, Слаба, бледна, в глазах ее темнеет свет, Уже тень панова ладону настигает, И нимфа слышит стук ног Бога за собой, Дыхание его, как ветер, развивает ей волосы, Тогда оставлена судьбой. В отчаянии своем несчастная к богине Душою обратясь так мыслила, «Спаси! О, Цинтия меня в Дубравы принеси На родину мою!» «Ах, пусть я там отныне стянаю горестные слезы, лью ручьем!» Исполнилось. И вдруг, как будто бы слезами излив тоску свою, Она течет струями, стеная жалобно в журчании своем. «Поток сей и теперь ладоной называем, Чист, хладен, как она», Тот лес им орошаем, где нимфа некогда гуляла и жила. Диана моется в его воде кристальной, И память нимфина до да ныне ей мила. Когда вообразит ее конец печальный, Струи сливаются с богининой слезой. Пастух, задумавшись журчанию, их внимает, Сидя под тенью, в них часто созерцает луну у ног своих и горы вниз головой Плывущий ряд дерев над берегом висящих и воду светлую собою зеленящих. Среди прекрасных мест излучистым путем ладона тихая, едва-едва струится, но вдруг, быстрее став в течении своем, спешит с отцом ее навек соединиться. Перевод Николая Михайловича Карамзина Карамзин Николай Михайлович, 1766-1826 годы. Писатель, поэт, историк, основоположник русского сентиментализма, крупнейший реформатор русского литературного языка, был виднейшим переводчиком своего времени. Переводы с греческого, латинского, немецкого, французского, английского, итальянского языков служили ему своеобразной литературной школой. Он сам в 1798 году писал, что переводит «Лучшие места из лучших иностранных авторов, древних и новых», «Иное для идей, иное для слога». С английского он переводил прозой Шекспира, Юлий Цезарь, осяновские поэмы Макферсона, Стерна, стихами отрывки из поэм Поппа и томсона Умирающий христианин. Небесного огня божественная искра, Душа, сбрось смертные одежды, болезней страха и надежды, о, жалкая игра! Оковы разорви природы, Пари к источнику из жизни и свободы, Теперь твоя пора. В ли, как ангелы вокруг тебя вещают. К нам, милая сестра, скорее. Мой взор становится тусклее, я не могу дышать. Потери силы и чувств смятенье. Душа, ответствуй мне, реши мое сомненье. Не то ли умирать? Земля бежит, бежит, исчезла уж из вида, Отверсто неба видят взоры, Слух серафимов внемлет хоры, Горю достичь, друзья, Свои скорее мне дайте крила, Где торжество твое победное, Могила, смерть, где коса твоя? Перевод Александра Федоровича Ваейковым Ваейков Александр Федорович, 1779-1839 годы, поэт, переводчик и журналист, автор известной стихотворной сатиры «Дом сумасшедших» 1814-1838 годы, в которой высмеивались литературные архаисты и эпигоны сентиментализма. Ваейков переводил с латыни Вергилия, французского, Вольтера, Делиля и английского, попа.